Глава седьмая. Олеся. Горько усмехаюсь. Так вот, зачем эта псевдозабота? Чтобы прояснить квартирный вопрос. Я же сказала, совсем. Серьезно? Рита повышает голос. Аня вздрагивает и испуганно жмётся ко мне. Поглаживаю дочь по голове и целую в макушку. Мандаринка расслабляется, но напряженно посматривает в сторону тетки. Не Ари, ты ребенка пугаешь. Нет, в своем доме я еще и не могу делать, что хочу. Рита раздраженно швыряет полотенце на столешницу, упирается в нее бедрами и скрещивает руки на груди. Понимая, что сейчас будет неприятный разговор. Поем, видимо, в другой раз. Аппетит начисто пропадает. Мне это не подходит, решительно заявляет Рита и вскидывает подбородок. «Скоро мы с Гошей женимся!» Жених расплывается в гаденькой улыбке, от которой у меня мороз по коже. «Поздравляю! Совет да любовь! Предлагаешь подарить вам долю квартиры в качестве свадебного подарка?» «А что?» — гагочит Гоша. «Было бы неплохо, да?» Рита недовольно шикает на парня и продолжает. «Молодой семье нужно жить отдельно. Строить отношения, создавать уют-романтику. Ты и твой ребенок нам будете мешать». На глаза наворачиваются непрошенные слезы, Опускаю голову, чтобы родственники не заметили моей слабости. Что же такое? Всем мы с мандаринкой мешаем. И своему отцу моя малышка не нужна. И родственникам, которые видят ее впервые, тоже успела дорогу перейти. «Анют, ты покушала?» Склоняюсь над дочкой и целую эту пухлую щечку. Сладкая до невозможности. Мандаринка кивает и улыбается. Прикрывает глазки и жмётся к моей груди. Меня затопляет счастьем, а ее улыбка и безграничная любовь дарят мне сил. «Что ты предлагаешь, Рид? Сестра приосанивается и гаденько улыбается. «Мы с Гошей посовещались и предлагаем тебе компенсацию за твою долю. Выкупаем, так сказать, по-родственному. Тысяч триста можем достать. И ты подпишешь бумаги у нотариуса и съедешь». «Ага, только куда?» Этих денег даже на комнату в общаге не хватит. Ты же прекрасно знаешь, что моя доля стоит гораздо больше. Минимум раз так в пять. Большего у нас нет. В груди зарождается возмущение и злость. Бабушка ведь нас любила одинаково, всегда в гости звала. К нашему приходу готовила, как будто свадебный стол собирала. С крохотной пенсии откладывала, чтобы подарить дорогие подарки к праздникам или незаметно подсунуть денежку в карман. Любила одинаково, несмотря на то, что Рита, когда бабушка заболела, стала появляться все реже. А когда та слегла, так вообще исчезла. Звонила раз в месяц, не чаще. Это больше походило на проверку, жива ли бабушка или нет. Когда бабулька уходила, она ждала ее, звала. Я звонила Рите, но та не явилась, и бабушка так и умерла, не попрощавшись. Думаю, она все поняла, какая ее внучка на самом деле но всё равно любила до конца своих дней и отписала ей половину квартиры. А сейчас она хочет почти за даром получить мою долю. Если у нее это не получится, что она будет делать? Интересно, Рита в курсе, к какому именно методу прибегнул Гоша, чтобы выжить меня в прошлый раз? Нет, Рит, выпаливаю решительно, поднимаясь на ноги. Нам с Аней это не подходит. Или плати полную стоимость моей доли, или ютитесь с нами. Иду в свою комнату. Достаю любимое полотенце Ани с зайчатами. Купаю зевающую малышку, переодеваю в пижамку и укладываю на кровать, с одной стороны обкладывая дочь подушками, чтобы не упала. Глажу ее по волосикам, крепко обнимаю, и мандаринка быстро проваливается в сон. Чего не скажешь обо мне. Кручусь, верчусь, но уснуть не могу, несмотря на усталость. По-хорошему, мне бы сходить в душ и переодеться, но я не могу оставить Аню одну». Да и не хочется рыться в сумке, чтобы не потревожить сон дочери. Я то проваливаюсь в дрему, то снова выныриваю из сна. Не могу полноценно расслабиться, потому что не чувствую себя в безопасности. Какая-то тревога гложит изнутри. Глубокой ночью, когда я думаю, что все спят, жажда и голод все таки гонят меня на кухню. Я несу ответственность за маленькую девочку и не могу себе позволить упасть в обморок. Успеваю налить воды в стакан и немного отпить, как сзади раздается хриплый голос, и стальные пальцы смыкаются на талии, как капкан. это так рад, что ты вернулась.